Терек, откуда были видны основные силы Тахтамыша. Бой состоялся 15 апреля. Долгое время исход сражения оставался неясным, но, наконец, в него вступили резервные соединения Тимура и смяли сопротивление противника. Как и в 1391 году, воины Тимура захватили в брошенном лагере Тахтамыша немыслимые богатства. Но на этот раз Тимур не отказался от попытки преследовать Доктамыша, который, бежав с небольшой свитой через низовье Волги, искал спасения у Булгар на Средней Волге. Тимур тоже пересек Волгу, но скоро потерял след беглеца. Он приказал князю Кайричак Аглану, сыну Урусхана, которого он, судя по всему, намеревался возвести на золото-ордынский престол, как вассального правителя, установить порядок в районе Нижней Волги. Тимур вернулся на западный берег Волги и подавил отдельные выступления эмиров Тахтамыша на Нижнем Дону. Затем, дав войскам непродолжительный отдых, он начал новую кампанию, на этот раз против Руси. Его армия прошла на север по течению Дона двумя колоннами, одна степями, Восточнее реки, другая по западной стороне. В июле обе колонны достигли южных районов Рязанского княжества. Западная колонна под личным командованием Тимура штурмом взяла Елец. Елецкий князь попал в плен, а жители города были убиты или увидены в рабство. После захвата Ельца Тимур развернул там свой лагерь, позволяя войскам грабить окрестные земли. По всей видимости, он заслал на север своих разведчиков и ждал их донесений. Русские, прекрасно осведомленные о ходе предыдущей борьбы между Тимуром и Тахтамышем, были готовы к любой неожиданности. Армия Великого княжества Владимирского, которая теперь включала в себя бывшее Великое княжество Нижегородское, была собрана в июне и июле. В начале августа великий князь Василий сосредоточил главные силы в Коломне. В Москве оставался сильный гарнизон под командованием князя Владимира Серпуховского, героя битвы на Куликовом поле. Позволив этому одаренному и популярному князю руководить защитой Москвы, Василий, по-видимому, надеялся предотвратить повторение волнений городского населения, как было во время нашествия Тахтамыша. Основной стратегический план Василия состоял, судя по всему, скорее всего, в том, чтобы защитить фронт по реке Оке, а не перейти ее и продвинуться на юг, как сделал его отец Дмитрий Донской. Чтобы поднять дух своих воинов и подбодрить москвичей, Василий попросил митрополита Киприана перенести в Москву почитаемую икону Божьей Матери, которая с середины XII века находилась во Владимирском кафедральном соборе и считалась чудотворной. Согласно легенде, ее написал апостол Лука. По мнению историков искусства, в действительности эта работа принадлежит кисти византийского мастера XI века. Киприан одобрил план Василия, и послал духовных лиц во Владимир, чтобы доставить икону в Москву. Она была взята из собора 15 августа, в день Успения Богородицы. Торжественный кортеж духовенства и мирян сопровождал икону по пути в столицу. Процессия появилась перед Москвой 26 августа, в 13-ю годовщину захвата города войсками Тахтамыша. Москвичи во главе с князем Владимиром, митрополитом Киприаном, священниками и боярами вышли навстречу. После торжественных летаний икона была доставлена в кафедральный собор и там установлена. Вся эта церемония, кажется, произвела на москвичей сильный ободряющий эффект. Без всякого сомнения, это было важное психологическое событие, которое помогло укрепить в русских религиозные чувства И желание дать врагам отпор так случилось что в тот день когда икона владимирской божьей матери достигла москвы Тимур объявил окончании похода и приказал отступать среди русских распространилось предание,